Он был потрясён, Он ожидал, что она в ужасе отшатнется от этих рисунков. Его не удивило бы, если бы она возмутилась, но сказать, что это грубо, безвкусно. Перед ней лежал итог и плод познания всех этих блаженных и горьких пяти лет. После чреватого грозными опасностями плавания он открыл свою Америку, она на это говорит «безвкусица» — оценка Грандессы. Ей можно отпрясывать десма Десмайо, ей можно убрать мужа, который в чем-то стал помехой, а когда он, Франциско, вызвал победил духов, стремившихся погубить его, так это называется «безвкусицы». Спустя мгновение он уже совладал, сохвативши его досадой. Следовало предвидеть, что это ей будет чуждо, и не показывать рисунков. Всеобщий язык вспомнилось ему. Молодой Кентано ошибся. Он засмеялся. — Над чем ты смеешься? — Над тем, что я тут натворил, — ответил он. Сложил капричес и спрятал в лаль. На следующий день у него был готов новый рисунок. Он нарисовал мужчину и женщину, связанных вместе и привязанных к дереву. Они делают отчаянные попытки освободиться друг от друга, а над их головами распростер крылья огромный сыч в очках. Одной лапой он вцепился в ствол дерева, другой — в волосы женщины. «Хавельянос и Кентано». Несомненно скажут, что огромный сыч в очках — это церковь своими законами, утверждающие нерасторжимость священных брачных уз. Мануэль скажет, что сова — это рок соединивший Мигеля с Лусией. игель решит, что сова изображает путы, приковывающие Мануэля к Пепе. Он же знает, что на рисунке изображено, и все это и вдобавок его собственная, неразрывная связь с Каэтаной. Через несколько дней в кинто сордо неожиданно появился пираль. Гойя, недоверчивая от природы и ставший еще недоверчивой из-за глухоты, сразу же решил, что пираль прислала Каэтана. Вот каково впечатление от его нового искусства! На короткий миг он почувствовал, что волна ярости опять готова захлестнуть его. Но тут же поведение Каэтаны предстало перед ним в комическом свете. Она ведь не утаила своего мнения о рисунках. Если сама себя приняла за Теппу, почему бы ей его не принять за сумасшедшего? — Признайтесь, доктор, — с насильственной веселостью сказал он, — Вы пришли по поручению Донни Каэтаны посмотреть, каково мое самочувствие. — И да, и нет, Дон Франциско. Таким же наигранно веселым тоном ответил Кираль. — Не скрою, Донни Каэтана побудила меня посетить вас, но пришел я не к своему прежнему пациенту, а к художнику Гои. Вы столько времени не дарили нас новыми произведениями, И вдруг ее светлость говорит мне, что за последнее время вы создали целую уйму рисунков, афортов. Вы знаете, как глубоко я оценю вас. Я был бы счастлив и горд, если бы вы и показали мне что-нибудь из своих новых творений. — Не кривите душой, Дон хоакин ответил Франциско. — Ко она сказала вам, что я сижу в запертии и молюю какую-то нелепицу? Она сказала вам... Продолжал он, начиная раздражаться, что я опять сошел с ума, спятил, рихнулся, свихнулся. Раздражение его все нарастало, что я слабоумный, душевно больной, помешанный, умалишенный, бешеный, буйный. Он перешел на крик. — У вас на это хватит ученых наименований, обозначений, подразделений, рубрик. — Надо сдержаться, — подумал он, — а то и впрямь не мудрено честь меня сумасшедшим. — Донья Каэтана нашла ваши рисунки весьма любопытными, — спокойно ответил Пираль. — Однако во время нашего путешествия по Италии, да и раньше, я убедился, что суждения ее светлости об искусстве крайне произвольны. — Да, у ведьмы свои взгляды на искусство, — сказал Франциско. Пропустив его замечание мимо ушей, Пираль продолжал...